Глава 24. Лес розовых ярм Портальных кучек на пути почти не было, но меня все равно укачивало со страшной силой. Не привыкла я к сверхскоростным телепортационным экипажам. Такими перемещаются лишь ректоры да лорды Или дело было в той белой пыли, которой я наглоталась в комнате Фиггинс. Подташнивать начала еще в академии. А может, отрезанное от искрыть тело не справлялось даже с такой ерундой, как укачивание в магическом транспорте? За защитным сетчатым экраном мелькали портальные дыры. Одна за другой, одна за другой. Экипаж сочился за рядом. Не помню, в какой момент к нам подсел мойсе но теперь его веснущетое лицо расплывалось ровно перед моим. Сама Теодора сидела рядом. Твердый угол ее сумки больно упирался в мой левый локоть, но я не жаловалась. Такая интимная близость позволяла рассмотреть содержимое походного чемоданчика, удивительной простачки. Пухлый, как и его хозяйка, коричневый блокнот. Прозрачный пакетик, наполненный светящейся голубой тарьей с огненными сердцевинами. Флакон с парой ложек крови Верховного. Серебряная колба с синим содержимым. Огрызок острой стрелы, оперённой красным. А еще оборудование проходимца. Один комплект с компасом и аптечкой. Росы артефактов самого разного назначения, призванных бросать пыль в глаза всем неравнодушным и малыш Тедди, зарывшийся в самую глубину сумки. Я смутно помнила, как Фиггенс заталкивала меня в скоростной экипаж под покровом ночи. Ректорский транспорт зарезервированный секретаршей еще днем ожидал нас на заднем дворе Академии. Водитель, привычный ко всякого рода безумием, не задавал вопросов. Едва мы погрузились, стремительно направил транспорт к воротам. «Ректор Клей до сих пор не вернулся из шах грина. любезно пояснила Фиггенс на выезде из Лурда. И вот уже который день не отвечает на письма. Делегация возмущена под угрозой сотрудничества ученых. Я вызвалась съездить за ректором лично. «Не отвечает на письма?» Пробормотала я, ословела озираясь по сторонам. «Они... хм... заплутали», — хмыкнула владычица архива. «Царица картотеки, королева медные горы из личных дел учеников». Мой взгляд тяжело плюхнулся на Моисея. Нога парня была туго перемотана, но все равно кровила в трех местах. Когда забирался в экипаж, он морщился, будто с жизнью прощался. Однако сейчас в Моисе меня интересовало лишь одно — маятник Квентер, который гадёныш перекатывал из руки в руку. Иногда артефакт оборачивался красным охранным кристаллом, вроде тех, которыми обвешан потолок серватория. А затем снова приобретал черты круглого зеленого яблока в цепях. Теодора научила прятать самое ценное на виду. Парень стер испарину со лба. Отдай, это не твое, мне нужнее. Я кинулась была к маятнику, но без сил села обратно на диванчик. Ты получишь его, когда сделаешь свое дело. Что-то в хитрых глазках кричало, что «ник Хара я не получу. И за одним делом последует череда новых. Разве не для того пленят Джина, чтобы никуда не отпускать? Хавранская сказка о золотой рыбке, которую мама читала нам с Лотты в детстве, заиграла новыми красками. Алчным людям, вроде Мойси и Келси, всегда мало. Сколько бы ты им ни давал, они всегда будут желать большего, лучшего, пока не останутся у разбитого корыта. И не факт, что рыбка все это переживет. «Тебе бы к целителю», — фыркнула я, цепко следя за перемещениями реликвии в липких пальцах. «Ничего, доченька, у тебя будет время пожелать мне здоровья». Поморщился Мойси и отрешённо уставился в сетчатое окно. А идеально подходил мне по размеру. Холодной бронзой он обволакивал шею, слегка сдавливая кожу, чтобы и мысли о побеге не возникало. Словом, нынче мне было не до желаний. Да и умел ли я хотеть правильно? Творак вот так и не научился». Сбросивший рабские браслеты, джин мечтал спастись от погони, но получил любовь. Хотел покинуть с семьёй Тантал. Вместо этого мироздание кинуло в него проходимец и веер. Пожелал мне жизни, а сам. А еще в сказках пишут, что джинны коварны. Жестокие, бессердечные законы тантал К чему все эти смертельные проклятия? Что такого в том, что мужчина захотел свободы и любви? Запястье крутило воображаемыми браслетами. Шею сдавливала реальными оковами. И вся моя природа бунтовала против подобной тюрьмы. Вздохнув, я признала, что свобода одного порой мешает свободе другого. Вот взять мою мать. Настоящую, то, что была из правящей джинной династии. Она ходила в храм главными воротами. Значит, была кем-то вроде наследной принцессы. В будущем, если бы звезды сложились в ее имя, Она смогла бы покинуть тантал Законно снять браслеты и диктовать волю. Но одно его желание изменило и ее жизнь. Накрепко связала девушку с проклятым существом. С покрытым липкой чешуёй творагом. Жалела ли она об этом хоть раз? Или любила свободного джина до беспамятства? По своей воле или нет? Едва ли я узнаю ответы. Это Шахгрин? Поинтересовалась я Сипла, увидев вдруг очертания ненавистной академии. Лабораторные корпуса, выпившие из меня все соки. далекие горы Маунт Грин, где собирается магическая элита Сеймура и охотится на чудесных и на тварей. И темный лес со старыми ярмами и спонтанными порталами, закрытый от свободных посещений. Здесь все началось, и тут оно завершится. Промолвила Фигенс, выбираясь из экипажа. Прижимая под мышкой объемную сумку, она потянула меня за собой, махнула водителю, отпуская транспорт. Я уже открыла рот, чтобы взмолиться о помощи, но Мойся красноречиво подкинул маятник в руке. Чуть не уронил. И примерзко подцокал языком Тсс! Дырявые небеса. Какие бы ни были у этих двоих желания, о моем они знали наверняка. Я пообещала матери, что вернусь за ней в Керакт. С пустыми руками мне там делать нечего. Ахнет нас обоих перемелит в красный порошок и развеет по лесу. Ох, папа совсем облысеет, когда узнает, что гордость Сеймура застряла с рогатыми. Вы сказали, что мы едем домой. Но мой дом тут. Я окинула взглядом не самое лучшее место в Сеймуре и скривилась. Не прямо тут, но где-то в этом мире. Угу. Например, за той дверью, которая открывает ключ-артефакт. Хороший дом, замечательный. Со ошпаренным чейзом в постели и ледяным ярмовым мусом в охлаждающей камере. Идеальное сочетание, достойное быть воспетым в литературе. Мы обе иномерян, Киевет. Снисходительно улыбнулась Фигенс. Я пришла сюда из Хавраны за ответами. И думаю, что мой ответ — ты. Я проводила тоскливым взглядом отъезжающий экипаж. Радиард ведь додумается допросить вернувшегося водителя. Эй, пока я присматриваю за демонской реликвией, в которую оценили свободу Эмили Харт, кто присмотрит за мной?» Пощелкивая костяшками пальцев, Мойси перенаправил магические потоки на защитных экранах. И ворота, защищавшие ярмовую рощу от вторжений, приглашающие распахнулись. «Мы пойдем прямо туда, да? Ох, Иви, ты ведь столько читала!» считай, подготовилась ко всем вариантам развития сюжета, и добровольно лезешь в ловушку, как самая глупая из глупейших героинь. Горди понял, что вы не отсюда, верно? — окрикнула я невысокую полную секретаршу, перебиравшую маленькими ножками в темноте. Шахгринская роща была довольно просторной и славилась тем, что под каждой ярмой может случайно открыться спонтанный портал. Сойдёшь с тропы и провалишься в самую бездну. Он давно горел идеей вылечить анмажество. Пробубнила Фигинс, не оборачиваясь. Неудивительно, что едва я оказалась в Лурде, мы сблизились. Гарольд хотел мне помочь. Подарить магию, вернуть силу. О ранних экспериментах записей не осталось. Поначалу он пытался подселить к искре энергию иного мира. Я согласилась на опытом Какой бы хавранец не хотел стать волшебником, да? Она достала из сумки магический компас и направила вперед в темноту. Голубое сияние маячка свидетельствовало о том, что недалеко от нас есть активная телепортационная зона. Мечтали полетать на метле и поколдовать палочкой? Почему нет? В моем возрасте мало интересных развлечений. Коренастая женщина вела нас вперед, без труда находя дорогу меж черных стволов, соединявшихся наверху темными макушками. «Он призвал хаотическую тварь, извлек из нее энергию и поместил в меня», — рассказывал Офигенс. «Подробности опущу, но ощущения мерзкие. Опыт провалился, магия во мне не прижилась. Вышла наружу чистой, преобразованной силой. В тот момент Гарольд и понял, что искры во мне нет. Я не Анмашка, трагически утратившая связь с даром, а обычный человек». И читала о волшебстве только в книгах, пока вживую не увидела тот портал. Я поёжилась, кутаясь в розовую кофточку рис, как вовремя подруга мне ее отдала. Горди продолжил исследование по преобразованию материи. Стал использовать меня как переходник. Будь во мне искра, я могла бы стать сосудом, а так... просто была чем-то вроде буфера. Неприятно. Когда через тебя пропускает поток хаоса? Или обжигающий демонский огонь? Неприятный мисс Рейвенс. Горько хохотнула Фигенс. Но я терпела. Надеялась, что эти исследования дадут ответы и мне. Но Гаральд лишь раздавал магию другим. Снова и снова. Раскрывая присвоенные дары этих ленивых, бесталанных детишек. И тогда вы решили профессора убрать? догадалась я, аккуратно ступая на морозную корочку. И я, он сам, решил покинуть Сеймур. Бубнил мучей смучаясь одышкой на подъеме. А в его гениальный ум вдруг прокралась первая светлая мысль. О том, что лорд Келси планирует использовать разработки как-то иначе, не во благо слабых и хворых. Долго же Горди соображал. Странно для этого времени года в шах гринину но опавшая листва уже была присыпана тонким слоем снега. Мы шли вверх, по холму, и ноги опасно скользили. Он отказал Келси, но было поздно, — пыхтела Теодора. Старик Арган зажёгся идеи, подсчитал выгоду, и за бумагами началась охота. За лабораторией Горди следили. По тропам прогуливались элитные Тхэры. Гаральд испугался. Он решил сменить мир, но не учел одного. У Келси чрезвычайно длинные руки. Лорд его в любой точке веера нашел бы по магическому следу. Квент видел в лаборатории вашу записку. От Медвежонка. Я осмотрела темный малиново черный пейзаж, разбавленный белоснежными пятнами. Вызвали Горди сюда, в эту рощу, в шах гринскую Разумеется, сюда. Где еще совершать переход? Женщина огляделась, вспоминая только ей известные ориентиры. Я призналась Гарольду, что отмечена бездной и могу провести его известным мне нестабильным порталом. Насадце. Ну ладно, он думал, что насаться Тут компас всегда сбоит. Свет голубой цифеи едва долетал к нам сквозь плотное перекрестья веток над головой. Мойсиса орудил в ладони световой шар и запустил вверх. На белый снег упали жуткие тени. Они словно жили своей жизнью и куда-то ползли. А на самом деле... А на самом деле Эвет кто-то должен был позаботиться о том, чтобы разработки города не попали в руки лорда Келси. Иначе бы он всех пустых жителей Хаврана пустил на переходники для своих тепличных батареек. Прорычала Фигенс, раздувая жабьи щеки двумя белыми шарами. Это смотрелось бы комично, если бы не было так страшно. Гаральд улетел в тихий, спокойный мир. Без магии. Там много занятной литературы. Уверена, он не скучает. Ноги заплетались, скользили по мёрзлой земле. Я вдруг отчётливо поняла, что никуда не убегу, даже если сильно захочу. Если это действительно моя судьба, мне придется позволить ей с собой случиться. Не стоит недооценивать простаков, мисс Рейвенс, Прокомментировала Теодора мою панику. Входя в мою комнату, вы думали, что сильнее. Ведь я пожелаю хавранка, а вы молодой могучий джин. Не такой могучий, как выяснилось. Вот глупый, молодой и неопытный, это верно. Но не предполагали, что вдохнёте тхыванскую дурманящую пыльцу. Я слабеете настолько, что вас к порталу будет достаточно слегка подтолкнуть. Теодора обернулась и послала мне ободряющую улыбку. Мол, со всеми бывает. Я не первая попалась в ее же объесети. Я же, напротив, была уверена, что в этот ящик кто-нибудь рано или поздно залезет. Злость на себя кипела в груди, погружала меня в свое яростное бурление. Да, я не главная героиня. Я очень крепко попавшая героиня. Слабаки лучше приспособлены к жизни, вет, Спокойно разъясняла женщину, водя нас все дальше в лес. Они цепляются за нее всеми пальцами, с юных лет учатся существовать в мире сильных, приспосабливаются и ищут способы упрочить свои позиции. Взять хоть Моисея. Мойся, мойся бубнил парень, прихрамывая за моей спиной. «Сейчас мы все втроём были слабаками, и все таки упрямо шли по розовой роще, снаряжённые новым оборудованием и сильными артефактами. Он дорого заплатил, чтобы повысить уровень. Но что вы думаете?» — вздохнула Фиггенс, осуждающим. Даже с оранжевой эмблемой он получал насмешки. «Ваше общество весьма неохотно меняет мнение». Не рискуя взбесить мойся раньше времени, я промолчала. Хотя, как по мне, получив силу, он остался слабым. В голове, в подсознании, в манерах. Тот, кто истинно силен, не стремится всем вокруг это доказать. Не пинает тех, кто временно уязвим, чтобы возвыситься за их счет. «Я пропустила через свое тело слишком много хаоса и огня», прошептала Фиггенс, потирая жемчужину в медальоне. Едва жива осталась. Но ничего себе не оставила. Все передала мальчику. А он принес клятву верности, задарованную силу. Ступая по хрустящей подмороженной листве за хавранкой, я пыталась сложить в голове кусочки. Стигала воображаемые плеткой вялый разум, заставляя Ярмова ему сработать. Выходит, Горди сам сымитировал свое убийство. Он подготовился к побегу, дождался записки, залил все красной краской, поехал в Шах грин, А перед этим отправил бумаги и щейки. Но зачем профессор отослал разработки Сиру Радиарду? Я встала, как старательно вкопанный саженец посреди рощи. И Мойси больно пихнул меня в плечо, поторапливая. Ох, я могу лишь догадываться. Я ждала его в шахгрине, мисс Рейвенс. Тадора прислонилась к мощному стволу и тяжело задышала. В её возрасте да безыскренне не так уж просто покорять вершины. Думаю, он заметил слежку и избавился от бумаг единственным возможным способом. Сейф и щейки — надежное место. А спустя пару дней разработки бы самоуничтожились. Сама что?» Я открыла рот глупой золотой рыбкой. «Гарольд тот еще затейник», — рассмеялась Фиггинс с нежностью. Словно и не сама недавно выкинула профессора в нестабильный портал. На любые записи он всегда накладывал два вида чар. Одно заклятие для самоуничтожения, второе — для защиты от любого воздействия извне. Не понимаю. Как всякий рассеянный ученый, он часто проливал опасные жидкости, взрывал что-то, поджигал. И мог ненароком уничтожить работу всей жизни. Таким образом он одновременно защищал и записи, и себя. Если бы кто-то решил украсть бумаги, навредить Горде и присвоить себе его труд, папка бы устроила самовозгорание. Ярмовый мозг в голове пришел в состояние боевой готовности. И тут же из него вышел. Я успел понять лишь одно. В момент, когда горди собирался бежать, он не мог уничтожить бумаги сам. Ни огнем, ни взрывом, ни заклятием антикопии, а из-за изоснующих вокруг тхеров, работавших на Келсе. Не рискнула оставить записи в лаборатории или взять в путешествие. Если бы Гаральд не коснулся папки в ближайшие пару дней, она бы сама уничтожилась, пояснила Фигенс. В сейфе у Родиярда спали в половину ценной документации, но серыщейка принес разработки Чизу, а потом они исчезли из кабинета. Прошептала я и с обреченным выдохом добавила. И забрали их, конечно, вы. Я охраняла свою тайну. Там много весьма конкретных описаний переходника. Да и дар Моисея упоминается. Фигинс остановилась на вершине холма. Отсюда открывался роскошный вид на горный курорт Маунт Грин. Не беспокойтесь, разработки горди уже самоуничтожились. Единственная копия осталась у Гарольда в голове. Запахи леса настойчиво щекотали ноздри. Вся эта свежесть первого снега. Мокрый листовой опад, увядание, подготовка природы ко сну. Очень соблазнительной выглядела идея улечься прямо тут и не вставать до рассвета. Веки закрывались от усталости. Тело скулило, выло, сообщало, что измотано бесконечно беготнёй по холмам и оврагам. Не хватило этого еще в керакте. И я никак не рассчитывала на столь скорое продолжение приключений. Признаться, физическая подготовка у меня хромала сказывалось отсутствие занятий на полигоне. «Я еще надеюсь увидеть Гаральда в Хавране. У нас с ним завязалось что-то вроде...» «Неважно». Теодора отвела взгляд к горам, а затем переключила внимание на компас. «Первое время в новом мире я занималась выживанием, затем горела жаждой отмщения, а после...» «Привыкла». «Тут у вас сан -маги, вроде магических инвалидов. Отношение к ним весьма бережное». Я стала всем говорить, что трагически утратила связь с искрой еще в юности. Умный ход как ни бунтовало мое уязвленное самолюбие, но приходилось признать, что Фигенс прекрасно разобралась в устройстве мира. Кто со стороны отличит простачку и номерянку от мурчанки, разучившейся колдовать? И ведь даже ящейку не насторожило, что ее уснувшая искра не оставляет магический след. Все могло быть иначе отрешённо промолвила Теодора. Но Гаррильд захотел финансирования. Больше тарьи, больше простора для экспериментов. Как бы бык он пёр на пролом против природы и законов мироздания. Раскрывал дары, которые Сеймур гасил не просто так. Верный вет. О, я видела, на что вы способны. Оживить одной просьбой немыслимо. Выходит она отравила Чейза, чтобы посмотреть, проверить мои таланты, заодно раскрыв архов потенциал до неприличных уровней. И, видимо, осталось довольно шоу, раз мы сейчас здесь, в шах Горди не понимал, что за чудовище этот Келси. Я и в Хавра не подобных видела. Даже работала на одного такого бухгалтером. Читала его деньги, мисс Рейвенс. Пояснила она, увидев мое замешательство. Гарольд витал в своих теоретически-практических облаках и расписывал Келси преимущества. А я понимала, что спокойные дни все ему ресочтены. Рано или поздно меня в качестве переходника познакомят с лордом. И услуга, которую я оказывала другу, превратится в повинность. «Вы могли отказаться», — предположила я с долей неуверенности, и тут же поняла, что выдала глупость. Келси! Раскаркалась Фигинс, раздувая щеки, простачка из ховраны, который грозит во дворение. Думаю, меня бы тоже засунули в лампу и заставили выполнять желание. Очищать грязную энергию, пока я не выжгу себя дотла». Я сунула пальцы подошейник, пытаясь ослабить ножим. Теодора не хотела такой судьбы для себя, но с легкостью предложила ее мне. Вот тогда, когда горди вернулся из имения Келси. Я и вспомнила все свои планы. Вы не представляете, Ивет, сколько всего можно организовать, если ты сидишь в приемной, имеешь доступ к ректорской печати и обладаешь фантазией. А через тебя постоянно проходят договора, программы, назначения, досье, письма, расписания. Дырявое небо Сеймура. Я только сейчас, ступая мелкими шажочками, собирая мозаику по крупинкам начала осознавать масштаб авантюры Теодоры Фейгенс. Вспомнила, как отец удивлялся, что именно его пригласили главным хранителем в Лурдский серваторий. Были ведь и другие кандидаты. Да и куда делся предыдущий владыка знаний одному арху ведомо? Но папа согласился без капли сомнений. Еще бы. В Лурд стекались все ценности, будто по мановению волшебной палочки. И свежее поступление книг от Анталь и утраченная реликвия из Керакта, а на пышную церемонию Эстерель передал самых лучших версов. Выходит, все мы были просто пешками, в игре умной простачки из другого мира? Женщины, прячущие лицо за кипой бумаг и вызывающие лишь жалость своей беспомощностью? Вы не могли быть уверены, что план удастся? В ужасе прошептала я, потирая горло. Что папа примет приглашение, что я решусь поехать с ним что я окажусь той, кем вы думаете, что Сира Фервина возьмет на исследование яды, что Ахнет согласится на обмен. Сейчас Фигенс представлялась мне кем-то вроде огромного мохнатого паука с раздутыми жабьими щеками, дурацкими светлыми кудряшками и мотком паутины в нахальных лапках. Не могла, но у меня есть то, чего нет у других. Фантазия. Я импровизирую и вед. — хмыкнула секретарша, постукивая обкусанным ногтем по компасу. «Узнаю новое, меняюсь, подстраиваюсь, эволюционирую. Несмотря на преклонные годы, это дается мне удивительно легко». «Нет-нет», — продолжала я мотать головой, захлебываясь от кошмарности чужого плана, от его продуманности, от маленьких устрашающих деталей, которые придавали затеи Хавранке особенную изюминку. «Витрину разбили вы, а я эти оковы лишь подняла». Фигин скивнула на драгоценный ошейник, угнетающий искру. «Мы снимем их, когда придет время. Иногда джины опасны даже для себя». Шах, Грин, до да чего ненавистное место. Мне в нем не нравилось решительно все. От странных экспериментов по выведению несуществующих видов до издевательского раскрытия потенциала слабых магов. От курорта в горах, где охотятся на чудесных существ, до странные рощи, в которой исчезают дети, проваливаясь в портал Вид на эти толстые ярма как раз открывался из лаборатории, в которой ученые старательно и болезненно пробуждали мои несуществующие стихии, день за днем. Деревья шахгрины давно сбросили листья, малиновым покровом те устилали землю. Поверх темно-розового слоя лежал белый, первый снег. Листья покрывались морозной корочкой и хрустели под подошвами. Это могло бы показаться красивым, если бы не дурные воспоминания и мое нынешнее плачевное положение. Где-то там, на горном склоне, ректор Клей заряжал магическое ружье и всматривался вдаль. А я ведь тоже в каком-то роде диковинная тварь, на которую охотится всё междумерье. Люблю лес. Мы с дочкой жили в похожей глуши, далеко от города. Фигенс присмотрелась к огонькам, бегающим по компасу, и указала вправо. «Туда». «Почему медвежонок?» Я недоуменно сморщила лоб, пытаясь хоть на секунду забыть о чудо ожерелье. «Так муж меня называл. Тедди, Теодора, Мишка». Она вздохнула и поправила ремешок на плече. «А на рождение ребёнка подарил вот этого дурацкого медведя. То ли мне, то ли дочке». Потом, когда в семью пришло несчастье, он не вынес. Мы развелись. В горе сохранить брак труднее, чем в радости. Вселенная мастерица плести искусное кружево судьбы, ткать его из совпадений и случайностей, встречи, расставаний. Погружаясь в историю Теодоры Фиггенс, я все отчетливее понимала. Она и обо мне самой. У дочери вечно пропадали книги. Она объясняла это какой-то магической чушью. фантазерка. Без умолку болтала волшебница, что приходит из воздуха и забирает подарки. Прокряхтела секретарша Чейза. Но однажды я проследила за лавкой в саду и все увидела лично. Квартал, Проходи Митсувейра». «Всё вместе, мисс рейвенс Я стала наблюдать дальше. В последний свой прилет эта волшебница была в положении. Она увидела, что я слежу из кустов, и заговорила. «Имела наглость попросить для своей дочери такую же игрушку, как у моей», — фыркнула Теодора. «Проходимица рассказала мне о других мирах, где есть магия, которая может все. Абсолютно все. И тогда я спросила, а есть ли у них лекарства для моей девочки? И могут ли они его дать в обмен на богатство мира?» Чем ближе мы подходили к порталу, тем ярче сиял огонёк на компасе и тем краснее становилось лицо хавранки. Та женщина назвалась Эмили Харт и пообещала, что постарается найти лекарство. И принесет его. Позже. Слова из миссис Фиггинс выходили желчными плевками. Догадывайтесь, мисс рейвенс что было дальше? Она не принесла. Нет, не принесла. Лицо Теодора побагровело что в глубом свете компаса выглядело особенно жутко. «Хаврана давала вам все: фантазию, литературу, мечты. А вы ничего не подарили ей в ответ. Как и прочее, Эмили Харт думала только о себе, о своих желаниях. Мама застряла в Тантале. А после... А после она отказалась от переходов. Я всплеснула руками. Дала клятву из-за меня. Что ж, у каждого свое сокрушающее горе. Пожала плечами фигинс Мы с ней виделись в серватории. Миссис Харт меня даже не узнала. Понимаю, столько лет минуло. Я так беспокоилась, что из-за ее визита в Лорд провалится весь план. Она даже глаз не подняла. Пересчитывала оборудование. Это похоже на мать. Вся в работе, в миссии, отрешённая от эмоций и житейских проблем. Вечно воздвигает стену между сердцем и головой. Только чистый разум и стоящие перед ней задачи. Допускаю, что это был какой-то великий план судьбы. Однако я с ним в корне не согласна. Та развела руками. «Вы можете думать и вет, что спасение могучей джинны Станталы стоило жизни двух других девочек, но...» «Я так вовсе не считаю». «А коли не считаете, значит, исправите все. Вернете на места». Этого она ждет от меня. Исправление чужих ошибок. Но я лишь молодой, неопытный джинн и не всемогущий бог. И то, что у меня получилось оживить Чейза — чистая случайность. Когда мои девочки... Когда она...» Фигин с шумом вдохнула морозный шаг гринский воздух. «Я шагнула в портал скорее от горя, чем от любопытства». Последнее, на что рассчитывала, что выживу и получу метку. «Врождённый дар у Хавранки — это что-то странное, да?» П «Пожалуй», — ответила сбивчиво, озираясь по сторонам. Мне было трудно приспособиться к новому миру. Я слонялась по территории Академии и тайком питалась в столовой для учеников. Воровала, притворялась, подслушивала. Трудно было представить себе женщину, убитую горем и вынужденную выживать в странной, магической, не слишком дружелюбной среде. Если я была подкована литературой и мамиными рассказами, то она не знала о Веере ничего. Прошли годы, мисс Рейвенс, пока я получила свой первый доступ в архивы. Потом появился пропуск на низшие уровни серватории. Полезное знакомство с магами, приезжавшими в Шагрин. Знакомство с ректором, обожающим охоту. Приглашение на работу в Лурд. И я постоянно читала. Описывала Теодора свой путь. Буквально спала на книгах, на распечатках, на копиях газет. Конечно, больше всего меня интересовали проходимцы. И конкретно та женщина, что обещала найти лекарства. Она ведь представилась мне, я не забыла имя. «Вы следили за моей мамой?» Я неприязненно дернула плечом. Как только появилась такая возможность? Неотступно. Хотела посмотреть ей в глаза и спросить. Как она могла забыть о нас? Наивная. фигинс жестко рассмеялась, и по лесу разнеслись каркающие звуки. Я тогда не понимала, кто такие сей сеймурчане. О, они только берут, берут, берут, берут. И никогда не дают. В ваших серваториях есть противоядие от каждой отравы от каждого мира. Лекарства от каждой хвори веера. Оружие против каждой опасной твари. Но вы сидите на этом, как курица на яйцах, и квохчите оскорбленно, если кто-то низший просит поделиться. Поверьте, мама достаточно наказана за... Она тебе даже не родственница. Она мне мать, — зарычала я на секретаршу. Нет-нет, её дитя осталось в черноте мироздания. Я проверила, я сравнила даты. И она так странно вела себя после легендарного возвращения. Отказывалась говорить о от Танталии и позировать с ребенком для магпроекций. заведенно шептала Фигинс. Она ни к не понимала, хоть и считала себя такой умной. Но моя дочка будет жить. Она будет здорова. Вы, мисс Рейвенс, все исправите. Ответите за грехи Эмилихарты и своего мира. Отдадите долг Сеймура пустой хаврани, которую ваши проходимцы растащили буквально по нитке». «Чем болела ваша дочь?» — уточнила я, мысленно взваливая на себя эту ношу, примеряя размер. «Грехи целого мира — это немало, да?» Вопрос, на который я слишком долго искала ответ, мисс Рейвенс. Земные врачи разводили руками, симптомы не подходили ни под один диагноз. Но я нашла. Здесь. Она поставила сумку на землю. Открыла и принялась рыться в содержимом. Хотела мне что-то продемонстрировать. И хворе лекарства. Столько лет я слонялась по чужому миру притворщицей и анмашкой. Чтобы, наконец, узнать. Моя девочка просто отравилась. еще ребенком. И знаете, чем и вет? Чем? Прохрипела, готовясь к худшему. Маленькая порция иномирской травы Семицветной, эстерельской, разбавленной до состояния воды. Будь в девочке из крана бы переборола недуг. Яда была буквально капель, каросинка. И одному богу известно, как он проник на землю. Наверняка порталом. Все ему разрезанные переходами постоянно вываливаются отходы между мирья. Кто-то из проходимцев мог случайно занести каплю. С потом или одеждой. На дерево или листок, на лавку или на игрушку. А ребенок, не имевший элементарного магического иммунитета, коснулся и отравился. Трагическое стечение обстоятельств. Выходит, мы не просто брали богатства хавраны, не давая ничего взамен. Не просто жадно потребляли их фантазию, как нечто бесплатное, лежащее вот тут, на ничейной лавке. Нет, мы были столь легкомысленны и неосторожны, что занесли в немагические миры на мирскую заразу. Она так долго боролась, год за годом, год за годом. В ее глазах была радуга, мисс Рейвенс. В школе, которую дочь временами пыталась посещать. Мою малышку дразнили единорогом. Фигин порывисто встала с корточек и посмотрела мне в лицо. Но это не важный вид. Неважно, какому миру принадлежала хворь. Моему, вашему или третьему. Важно другое. Бусеймура было. Лекарство. Она наклонилась и достала из сумки серебристую колбу, внутри которой перекатывалась синяя вязкая жидкость. Здесь лечат слабое отравление радужным ядом, я проверила. Больше того, вот оно, средство. И она шла. Потрясла она пузырьком. Всего-то ей надо было, что взять допуск ректора и подняться на шестой уровень. Зачем вам я, раз у вас есть лекарство? Чтобы оно сработало, мисс Рейвенс. Нахмурилась Фиггинс, вернула колбу на место и сердито защёлкнула саквояж. И ещё за тем, чтобы поставить Хаврану на один уровень с Эрином и Эстерелем. Пока в ней нет магии, ее точно пустышку не воспринимают всерьёз. Но мы с вами это исправим. Тадора набросила ремень на плечо и, сверяясь с компасом, пошла петлять между ярмами. Останавливаясь, осматривала стволы разыскивала давние отметины. Запредельно предельно верной наставницы Мойсе прихрамывая подрабатывал моим личным конвоиром. Временами подталкивал в лопатки, если я умудрялась замешкаться и притормозить. Наконец я не выдержала и резко обернулась. Еще раз стронешь, Мойсе, и первым моим желанием будет керактская каэра, помнящая твой запах», прошипела ему с угрозой. «Только сними с меня украшение. Сними и проверь». На что способен Джин, злющий, как горный тролль? Тебе нужен маятник, неприязненно выплюнул парень. Есть много способов его забрать. Ну давай, Рейвинс, забери! хмыкнул с вызовом, выкручивая мое запястье. Что такое? Пока на тебе этот чудный аксессуар, с тобой можно делать что угодно, например, это. С торжествующим видом Мойся сорвал с меня кофту и отбросил в ручей. Розовое облачко быстро намокло и пошло ко дну. А мои плечи покрылись мурашками от холода. Гадёныш. Дырявый демонский тога слабо спасал от Сеймурского мороза. Что такое, Рейвенс? Я уже не такой и слабак, да? Даже не недотёпа? О да, ты очень большой и сильный маг. Пихнула ублюдка в покусанное колено. И на снег брызнуло красным. Ах ты! Тише, дети. Вернулась к нам Фигенс. «Я нашла. Если верить компасу, это здесь». За следующей ярмой сиял золотыми перекатами нестабильный портал. Я перегнулась через плечо Теодора, заглянула в голубой экранчик компаса. Артефакт считал, что переход ведет на отцы в мир зеленых океанов, вечного блаженства и чудесной кулинарии. Там я бы побывать не отказалась, только в более приятной компании». Если верить сводкам проходимцев, компас здесь часто сбоит. Я точно знаю, куда ведет этот портал. Фиген собрубила все мои робкие надежды. Знаю, с каким интервалом он открывается и закрывается. Я не раз наблюдала за этим стой, с другой стороны. Пухлощёкая секретарша порылась в набитой сумке и достала флакон с кровью. Полагаю, что демонической. «Давай, Моисей, окропери ликвию кровью Верховного и сотвори новое чудо», — велела парню наставница. А я с отчаянием поняла, что Теодора не собирается надевать пояс проходимца и крепить карабин. Портал был нестабильным. Никто из ученых не додумался установить ту тарку или хотя бы камень с медными кольцами. Но если мама часто пользовалась переходом, то за что-то цепляла магический трос, верно? «Мы не планируем возвращаться, ивет. флегматично сообщила безумная женщина. Я растерла лицо, немыслимо, нырять в портал, не закрепив карабин. И где нас выбросят? В каком месте? В каком во времени? Материя между мирами нестабильна, непонятна, неподвластна. Мама говорила, что это самое опасное в путешествиях — потерять свой ориентир. Именно поэтому никакой проходимец не прыгнет в портал, не закрепив карабин с домашней стороны. Я знала, что есть магии и намерения, одаренные столь удивительно, что сами выковывают свои ориентиры, не пользуясь сеймурским оборудованием. Они умудряются возвращаться в нужное время и в нужное место. Выстраивают координаты по памятной вещи. Но и они действуют с запредельной осторожностью. Без такой, казалось бы, мелочи бездна может занести их неизвестно куда. И неизвестно в когда. Мы знаем, куда идем. Фигинс помахала перед носом старым плюшевым Мишкой. Вот мой ориентир. То самое место, где все закончилось. И там же все начнется. А выбрать верное время нам поможет маятник демонов. Вы собрались в прошлое? Прошептала я сбивчиво, осознав, чем все это обернется для меня. Я буду не просто заложницей лампы. Я стану пленницей целого мира. Запертая в варх знает, в каком времени, в немагическом пространстве. Даже если я исполню желание Теодоры Фигенс и излечу ее дочь, как мне потом попасть обратно в нужное время, туда, где кровать еще согрета огнем Адами Ана Чейза, где мусс в выброшенном ведерке еще не растаял, а моя мать только что стала гостей Ахнета. Фигенс передала парню пузырек с кровью. И прогулка окончательно перестала приносить удовольствие. Спятили. Оба спятили. Мойсит не должен ее слушать. Реликвию может активировать только демон. Напомнила я похитителем, быстро растирая обмороженные плечи, задыхаясь от ужаса. Мне, конечно, интересно Хаврана и ее культура. Я не отказалась бы там побывать. С группой опытных проходимцев, снаряженных новейшим оборудованием. У нас есть кровь Верховного. Есть знания и фантазия. Порой этого достаточно, чтобы перевернуть целый мир. Кряхтя от боли в ноге, Мойси натягивал на себя личину рогатого. Он раздался в плечах и покрылся красно черными татуировками. Глаза на там лица зажглись огнем. Из-за лысин на голове вылезли два глянцевых рога, что выглядело пугающе нелепо. А порой недостаточно. Я повисла на шее недодемона, шагающего к портальной воронке. С той стороны нас ждала чернота бездны. Отдай, маятник, гадёныш! Только через мой...» Перед глазами заплясали зеленые искры. Маятник Квентера разгорелся, впитав в себя кровь Ахнета. Голова закружилась от пестроты. Розовые листья, золотой овал портала, белый снег, изумрудное сияние. И серебрящаяся лента, вдруг мелькнувшая вдалеке. И сочный рыжий огонь, напоминающий о чем то родном, но забытом. А потом всю яркость поглотила тьма между мирского коридора. И мой напряженный взгляд приковала к зеленому шару, взорвавшемуся в руках мойсе неведомой силой.